Глава восьмая. Аня. Как ни странно, я почувствовала облегчение. Теперь он знает, кому оказал услугу, оплатив осколки. Ну и пусть. Плевать. Мне стыдиться нечего, в отличие от... Лера, перестань наговаривать на бедную девушку. Продолжение своих размышлений проговариваю вслух. Ей так не повезло с наглым и самоуверенным парнем который скорее всего шляется по клубам снимая девочек так ему я искоса бросила взгляд на ледяного принца он дернулся не ожидая брошенного камня но быстро взял себя в руки могу себе только представить какие эти девочки честные и культурные везет же некоторым где он их только находит не спустил мне подачу наглец в открытую насмехаясь. «Лера, ты меня о чём-то просила? Пойдём, пока я не передумал. Ане ещё развлечься нужно успеть. Не хочется ей мешать. Уверен, что ей будет с нами скучно». Подруга насупилась, уперла руки в боки. И только собралась встать на мою защиту, я опередила её. «А знаешь, Лер, я поеду с вами. Свят прав. Мне нужно развлечься. И поездка...» Я специально сделала ударение на этом слове. Станет как раз таким поводом. Вот сама не знаю почему, но настолько захотелось обломать наглеющего хама, что полностью заклинили тормоза у рассудка. Сначала перед Леонардо выставил буйной алкоголичкой. Теперь еще сестру настраивает. Гад! Пусть я иду на риск. И ничего страшного бы не произошло в том, чтобы перенести поездку в гости на другой день. Но желание позлить своим присутствием взяло вверх. Думал я, испугаюсь? Как бы не так. Еще неделю назад я считала себя тихой и скромной девушкой. Такое ощущение, будто разбитая шкатулка открыла во мне спрятанный ящик Пандоры, и скоро сама себя узнавать перестану. Своей цели я достигла. Ехидная усмешка стерлась с надменного лица Свята. В коридоре он обогнал нас и быстро поспешил на улицу. «Понятное дело, хочет сбежать от меня поскорее. Неприязнь друг к другу взаимна у нас». Зато я смогла порадовать подругу. она -то здесь точно ни при чем. Ань, лучше не обращай на Свята внимания. Он только и знает, как всех подкалывать. Задолбал своими шуточками». Чуть ли не извиняясь за своего брата, оправдывалась Лера по дороге к стоянке. И в очередной раз мне стало перед ней неутопно. Ведь подруга приняла перепалку в качестве ничего не значащих подколов, даже не предполагая скрытый смысл. Если до нашего разговора в буфете я еще как-то настраивалась открыть ей правду, то после слов подруги «кто может связываться со святом, решиться стало намного сложнее. В машине мы пристроились сзади, и полностью, насколько это было возможно, я сосредоточилась на обсуждении с Лерой последних новостей в Академии. Свят вел себя отстраненно, вообще не подавая никаких звуков. Но я словно чувствовала, что он вникает во всё. Казалось бы, вполне спокойная поездка, без каких-либо провокаций или сюрпризов. Всё бы ничего, но стоило мне посмотреть вперёд, В зеркале тут же отражались пронзительные серо-голубые глаза, обращенные прямо на меня. Да так пронзали остро, что я первое не выдерживала и опускала взгляд. Наши гляделки повторялись несколько раз за всю дорогу. Меня как будто манило подсмотреть за ледяным принцем. И каждый раз натыкалась на его всевидящие глаза. Напрашивалось сравнение с песчаной бурей — на то, как я вела себя непринужденно внешне и до предела напрягалась внутренне. Мирная стихия песка взрывалась от присутствия свята, рассыпая во мне бурю смешанных эмоций, злость, обиду, желание забыть и никогда не видеть. И, словно издеваясь над собой, я вновь проверяла, следит он за мной или нет. Подъехали к высоким воротам. Свят нажал на пульт, и центральная часть разъехалась в стороны. Я как открыла рот, так и вышла в ошеломленном состоянии. Передо мной возвышался огромный особняк. Учитывая мой небольшой домик в селе, в котором я выросла, то для меня любое частное здание выше двух этажей — это уже особняк. Больше всего поразила даже не величина, а вид странного по стандартным понятиям «дома». Каждый этаж как бы отрывался от предыдущего и зависал в воздухе наполовину, соединяясь по центру. И за счёт волнообразного стеклянного фасада создавалось ощущение танцующего дома. Подумать только, какая богатая фантазия у архитектора. Шепнув мне на ухо, что это только снаружи, а внутри там всё как у людей, Лера провела меня внутрь. В просторной прихожей, продолжая находиться под впечатлением, я сделала для себя еще одно открытие. Лера. Каким бы ни казался из ряда вон выходящим особняк, наиболее поразительным для меня стала именно лучшая подруга. Она никогда не давала даже повода для того, чтобы я почувствовала социальную разницу. Как теперь понимаю, целую пропасть. Следом за нами вошел Свят, и моя надежда на то, что он сразу уедет, пошатнулась. К нам навстречу вышла миловидная женщина среднего возраста и одного роста с Лерой. И внешне не оставалось сомнений, что глаза брату с сестрой достались от мамы. После знакомства я запомнила, что хозяйку дома зовут Инна Вадимовна. Отца Леры я уже видела раньше, несколько раз в академии, когда он подвозил её домой. Ещё кое-что удивило меня. Свят вмиг отбросил свою нагловатую манеру и с матерью общался, как примерный сын. Я мало знакома с ледяным принцем, но таким вежливым и приветливым увидела его впервые. Ну, хоть кто-то способен оказать влияние на его высокомерную персону. Инна Вадимовна сразу позвала нас в столовую. «Святик, не торопись. Сейчас выпьем чай с черничным пирогом. Я его только из духовки достала». Хозяйка дома начала нам на тарелке раскладывать угощение. «В следующий раз жду тебя с Кристиной, сын. Такая милая девушка, а он скрывает от нас. Повезло хоть в офисе мне её встретить случайно». «Мама, она не милая». Заворчала Лерка, недовольно скривившись при упоминании о девушке брата. «Это разве что считать с милыми змей. Тогда...» «Лера, перестань!» Со строгостью в голосе осекла ее мама. «Для тебя все девушки брата — змей и дуры. Так нельзя. Пора взрослеть». «А что я сделаю, если он выбирает таких?» Возмутилась подруга и показала брату язык. Свят не встал на защиту своей принцессы, и его, судя по всему, лишь забавляли нападки сестры. А Лера, сама того не замечая, давала ему только повод поржать. Мама, во избежание разборок между братом и сестрой, решила перевести разговор на другую тему. «Анечка, мне Лера много рассказывала о тебе». Обратилась теперь ко мне. «Какая ты талантливая и трудолюбивая». Ты, наверное, рано начала заниматься рисованием и посещала художественную школу. При святи я не чувствовала себя комфортно. И не очень хотелось, пока он здесь, вываливать подробности автобиографии. Но и проигнорировать вопрос я тоже не могла. Художественная школа находилась очень далеко от нас, и я не смогла в неё попасть. Работе с глиной меня научил дедушка на своем гончарном станке. А росписью и основами рисунка со мной занималась бабушка. Она работает учителем рисования в нашей местной школе. Я видела, что Инна Вадимовна хочет узнать больше того, что я могу рассказать. Ведь я ни словом не обмолвилась о родителях. «У тебя есть еще кто-нибудь из близких?» Она деликатно попыталась прояснить дальше. «Нет, более одного слова я не способна сейчас выдавить из себя, и потому уткнулась в чашку. Больше у меня ничего спрашивать не стали. Лера принялась без умолку болтать, в подробностях пересказывая, чем она сегодня занималась в академии. Слушала ее краем уха и мысленно возвращалась в родной дом». Я очень скучаю по своим родным людям. С двухлетнего возраста у меня есть только они, те, кто смогли заменить мне мать и отца. Какой бы стала моя жизнь, если бы родители после аварии остались живы? С годами всё сложнее представить. Раньше я любила пофантазировать и подолго вглядывалась в их свадебную фотографию. Придумывала, как бы мы могли проводить время вместе подняла голову и снова наткнулась на взгляд ледяного принца. Сейчас он смотрел на меня не пронзительно, а скорее задумчиво и внимательно. Ясно, жалеет меня. Вот еще чего не хватало. Я в его жалости точно не нуждаюсь. После чаепития Лера потянула меня показывать дом. В комнатах я ожидала увидеть тоже что-то невероятно эксклюзивное. Но нет. Самая необходимая мебель, подобранная со вкусом цвета в интерьере и ничего, давящего помпезностью или излишеством. В комнате Леры я вспомнила, что забыла сумку при входе и отправилась вниз. Миновала холл первого этажа. Не доходя пары шагов до поворота в зону прихожей, услышала там голос Свята. Он говорил по телефону. При нём входить побоялась и потому приостановилась в нерешительности. «Кристи, скоро увидимся. Приеду и всё покажешь!» Невольно услышала его разговор по телефону. «Да, сейчас выезжаю, жди!» После того, как он замолчал, рисковать не стала. Припустила бегом до самой лестницы. Быстренько взлетела на один этаж и остановилась перевести дух, собираясь с мыслями. «Он!» Едет к ней, будет целовать ее, как меня. Смотреть так же пронзительно и внимательно, а, возможно, и с любовью. Она будет называть его Зая и лезть обниматься. Палитра гремучая. Я или сошла с ума, или ненавижу теперь их обоих. Вот, даже в таких моих мыслях они едины. «Ледяной принц и его идеальная красавица-принцесса». Продолжая возмущаться в мыслях, направилась в комнату Леры. Представила Кристи глазами подруги в виде змеи. Стало смешно и сразу полегчало. Но в самом-то деле, чего я парюсь, нашлась за кого. Намного важнее не упустить Леонардо. И если он, не дай бог, успел взять в пару кого-то другого, то лучше наглому братцу подруги на глаза мне не попадаться.